По своей инженерской специальности. Но он, конечно, отказался. Сказал, что такое дело ему не по силам. Потом они его еще целый час агитировали. В конце концов, инженер сказал, что подумает. Он должен согласиться, сказал Марков. А когда его забросят, пусть сразу явится в органы безопасности. Его там будут ждать. Как же так? Человек-то он для нас очень ценный. Верно, товарищ Алексей? Заловался загородник. — Поймите же, он сделает для нас огромное дело, — горячо заговорил Марков. — Он первый пройдет через аппарат Сатурна, и мы получим от него важнейшие данные. Завгородний молчал. — У меня только одно сомнение, — сказал товарищ Алексей. — Справится ли он? — Операция даже физически нелегкая, ему уж далеко, за сорок. — Не в этом дело. — Он здоров, как бык и умница, — возразил Завгородний. «Мы же лишимся человека, привязанного к гестапо». «Погоди, Павел», — сказал товарищ Алексей. «Задача, которую должна решать группа Маркова, настолько значительна, что нужно считать за честь участие в этом деле. Это раз». «Во-вторых, насколько я понимаю, заменить инженера Русакова тебе нетрудно. Пусть он сам подберет себе замену. Трофима Кузьмича, например, он же у тебя до сих пор без дела». Завгородний неохотно согласился. Марков сказал ему для передачи инженеру несколько советов. Завгородний ушел, он еще этой ночью должен был вернуться в город. «Что у вас еще?» — спросил товарищ Алексей. Марков рассказал о том, что выяснил его разведка. «Самое первое очередное, — сказал он, — надо отодвинуть подальше от моей базы партизанский отряд» о действии которого говорил Савушкину, полицай Ферапонтов. — В моей зоне пока должно быть тихо. Мы выполняем такое ответственное задание, что привлекать к этому району внимание противника не следует. — Что ж за отряд? — товарищ Алексей задумался и сказал. — Это что-то новое. Наверное, окруженцы подсобрались. Хорошо, я пошлю туда человека. И еще просьба. Марков улыбнулся. — С нами вы хлопот не оберетесь. — — Давайте, давайте. — Строго, — сказал товарищ Алексей. — Я-то знаю, о каком деле речь. На зиму мой остров не годится. Он станет голый, как лысина. Но чтобы вы порекомендовали мне какое-нибудь лесное место для новой базы. — Подумаю. — А как у вас с продовольствием? — Ну, пока мы имеем неприкосновенный запас. А пока кое-что доставляют бойцы отряда. Нас же не так много. Смотрите, сигнальте, если что. Поможем. Спасибо. И опять просьба. Они обсудили еще немало больших и малых дел и договорились о шифре и о схеме радиосвязи между собой. В дверь постучали. «Войдите — Войдите! — крикнул товарищ Алексей. В подвал вошел водитель мотоцикла. — Пора ехать, а то до рассвета мы не успеем. — Ну, пора так пора. Товарищ Алексей встал и протянул руку Маркову. — Ну что ж, закроем первую нашу конференцию. Вроде все ясно, и будем теперь поддерживать регулярную связь. До свидания. Желаю вам успеха. Рассвету Марков, Кравцов и сопровождавшие их бойцы, в главе с Будницким, были уже на границе болота и, построившись с цепочкой, направились к острову. Глава седьмая. Несколько очень важных шифровок. От подпольного обкома Маркову. С Русаковым все в порядке. Проходит ускоренное обучение в известном вам учреждении ориентировочно его выезд, конец октября. Человек, с которым он там имеет дело, бывший офицер Красной армии, Андросов Михаил Николаевич. До войны он как будто служил в Прибалтийском военном округе. Наши встречи с Русаковым крайне затруднены,